Европа во власти Ханаана Священный союз монархов прекратил существование, когда во время Крымской войны союзники Российской империи, Пруссии и австрия вместо того, чтобы оказать Петербургу военную помощь, заняли по отношению к нему позицию враждебного нейтралитета. Ввиду этого Россия была вынуждена держать на своей западной границе в два раза больше войск, чем в Крыму, где шли боевые действия. Однако окончание войны не превратилось в триумф для Англии и стало первой победой для Франции. Обе страны закончили Крымскую кампанию с огромными долгами перед Ротшильдами. Сильнее же всего пострадала Австрия. Лишившуюся поддержки России лоскутную империю Габсбургов начали рвать на части соседи, национальному объединению которых она препятствовала. Основными выгодополучателями свержения империи с трона супердержавы-миротворца оказались четыре силы. Во-первых, Пьемонт, получивший при поддержке Франции отнятую Австрии Ломбардию и начавший с этого объединения Италии. Во-вторых, Пруссия, получившая с распадом Священного Союза возможность расширения своего влияния в Германии. В-третьих, масоны-революционеры всех мастей, так как жандарм Европы, как они называли Николая Павловича, перестал выполнять свои функции. Наконец, в-четвертых, Ротшильды, озолотившиеся на всех участниках антирусской коалиции, а также на объединении Германии и Италии. Объединение Италии осуществлялось масонскими ложами и было направлено прежде всего против римского папства, воспринимавшегося масонами в качестве опасной традиционалистской силы. Политическим лидером объединения стал масон Камилла Бенса Дикавур, премьер-министр Пьемонта Сардинии и инициатор его вступления в антирусскую коалицию. Этот предельно прагматичный политик не брезговал никакими средствами и дипломатическими комбинациями для достижения своих целей. Другим ведущим идеологом объединения оказался еще один масон Джузеппе Мадзини, пытавшийся в начале 1860-х годов через Герцена и его друзей экспортировать революцию в Россию. В день его смерти в 1872 году на улицах Рима впервые разрешили вывесить масонские флаги. Наконец, популярным символом объединения стал профессиональный революционер Джузеппе Гарибальди, самым знаменитым деянием которого явился так называемый «Поход тысячи», захват группой головорезов суверенного неаполитанского королевства, осуществленный под прикрытием британского флота. Гарибальди был великим мастером Великого Востока Италии и занимал исключительное положение в экзотичном египетском масонстве, отличавшемся своим оккультным характером. Разумеется, созданная этими тремя масонами итальянская конституционная монархия контролировалась международными финансовыми олигархиями совместно с ложами и не располагала абсолютно никакой самостоятельностью на международной арене. В европейском концерте ей, по сути, отводилась единственная роль, не особо скрываемая даже на официальном уровне, держать в полной изоляции Папу Римского, который оказался буквально запертым в своем Ватиканском дворце. Более значительные исторические последствия имело для Европы объединение Германии. Идеологическая платформа объединения была подготовлена Иоганном Гёте, Иоганном Фихте, Фридрихом Шеллингом и другими романтиками. Борьба с французской оккупацией всколыхнула немецкий патриотизм, который также поддерживался искусной пропагандой из России, противопоставлявшей немецкое национальное чувство универсалистскому деспотизму Наполеона. Однако с годами немецкий национализм все больше утрачивал свою христианскую основу. Его адепты черпали вдохновение в общей германской древности, и язычестве и греческих мифах, объявив Германию новой ладой Экономические основы объединения были заложены в 1834 году, когда Пруссия собрала в германский таможенный союз все немецкие государства. Экономической мотивацией создания Союза стало строительство железных дорог, подталкивавшее немецкие княжества к снятию таможенных барьеров на пути движения товаров. Идеологом Союза стал выдающийся экономист Фридрих Лист, теоретик национальной политической экономии, противопоставивший свои взгляды теориям англичан Адама Смита и Давида рикардо «Свобода торговли», — подчеркивал Лист, — Выгодно только Англии, которая, будучи столицей мирового хананского капитализма, может диктовать другим странам правила игры. Германским же княжествам выгоднее идти тем путем, которым шел Наполеон в годы континентальной блокады, закрыть свои рынки для английских товаров и совместно развивать свои производительные силы, железные дороги, и индустрию. Идеи Листа стали основой немецкого экономического чуда, сделавшего экономику Германии сильнейшей в Европе. Однако примечательно то, что эти идеи смогли воплотиться в жизнь лишь по милости Ротшильдов, бывших акционерами немецких железных дорог и вложившихся в растущие немецкие предприятия. Некоронованные короли Европы и здесь стали главными бенефициарами». Император Александр II благожелательно относился к своему дяде, королю Пруссии Вильгельму. В 1862 году русским премьером был назначен Нотто фон Бисмарк, бывший ранее послом в русской столице. Он счел необходимым решительно поддержать Россию против польских мятежников. Берлин и Петербург заключили конвенцию, позволявшую войскам обеих держав свободно переходить границы друг друга для преследования повстанцев. Железный канцлер прекрасно осознавал мощь империи и считал необходимым не враждовать с Россией, а опираться на нее и использовать ее в своих интересах. Он так предостерегал своих будущих преемников от возможной войны с Россией. Даже самый благополучный исход войны никогда не приведет к распаду России, которая держится на миллионах верующих русских греческой конфессии. Эти последние, даже если они впоследствии международных договоров будут разъединены, так же быстро вновь соединятся друг с другом, как находят этот путь друг другу разъединенные капельки ртути. Это неразрушимое государство русской нации сильно своим климатом своими пространствами и своей неприхотливостью, как и через осознание необходимости постоянной защиты своих границ. Австрия после своего предательства в годы Крымской войны заслужила среди русских всеобщую ненависть. Попытки сближения России с Францией были парализованы интригами польских революционеров, пользовавшихся исключительным расположением французской масонской публики. В этих условиях Бисмарк искусно сумел убедить русское правительство в том, что именно Пруссия является самым надежным союзником России. Железный канцлер добился того, что на протяжении всех войн за объединение Германии Петербург сохранял благожелательный к Пруссии нейтралитет. Объединение Германии, по словам самого Бисмарка, осуществлялось железом и кровью. В 1866 году Пруссия победила Австрию в скоротечной войне и стала единоличным гегемоном Германии. В 1870 году коалиция германских государств во главе с Пруссией разгромила Францию. 18 января 1871 года в оккупированном победителями Версальском дворце Прусский король Вильгельм I был провозглашен кайзером, цезарем, германского рейха империи. Это была не настоящая корона, не настоящая империя, однако немцы полагали, что право на имперский титул они завоевали, разгромив императора Наполеона III. Сразу же после создания рейха, Бисмарк развернул политику беспощадного преследования католического духовенства и католических школ, именуемую «Культуркамф» – «Борьба за культуру». Протестантская Пруссия оказалась во главе объединенной Германии, где огромную долю населения составляли католики, абсолютно доминировавшие на юге и западе нового государства. Бисмарк боялся вмешательства католической церкви с ее универсалистскими притязаниями, в немецкие дела. Он повел политику насильственного подавления католицизма. Железный канцлер провозгласил себя продолжателем Лютера. «Прочитайте тезисы Лютера, как это сделал я. Прочитайте обращение Лютера к князьям германской нации, и вы почувствуете, что в рамках своей церковной политики я делаю только малую талику от того, что хотел сделать Лютер, против Рима и Папы. Создание нового рейха обернулось для католиков новыми гонениями, а для всего мира — возникновением серьезной военной опасности. Объединенная, богатая, промышленно развитая Германия представляла угрозу для всех своих соседей, даже для заморской Англии. Европейское равновесие держав полностью разрушено. Страна, которая больше всех пострадает от этого, Англия, констатировал Бенджамин Дизраэль, прогнозируя последствия объединения Германии. Это суждение оказалось пророческим. В следующие 75 лет попытки установления германской мировой гегемонии спровоцировали две катастрофические мировые войны и унесли десятки миллионов жизней. Ослабленный борьбой с Германией, английский Ханаан уступил место американскому Карфагену. XIX век стал эпохой псевдоимперии, не имеющей никакой сакральной или исторической легитимности. Кайзер Вильгельм лишь продолжил традицию узурпации титула, начато еще дядей Наполеона III, Наполеоном Бонапартом. В 1804 году Наполеон был коронован императором французов, а своему разгромленному тестю Францу II Габсбургу он милостиво разрешил именоваться австрийским императором, императором Священной Римской империи германской нации, тот перестал быть вместе с ее упразднением в 1806 году. С этого момента западных императоров стало двое, но ни один из них уже не носил короны, хотя бы формально восходящий к Карлу Великому. После разгрома Наполеона с 1815 года По 1852 годы в Западной Европе вновь существовала только одна империя, однако она так и оставалась всего лишь австрийской. В 1852 году племянник Наполеона демократическим путем на плебесците стал императором Франции Наполеоном III, а религиозной и исторической легитимности своей короны Этот республиканский монарх, бывший президент Второй Республики, вообще не озаботился. В Западной Европе вновь стало два императора. После победы над австрийским и французским императорами, прусский король, будучи формальным главой всей Германии, посчитал себя вправе возобновить корону Священной Римской империи германской нации, исключив из нее Австрию. Французская империя, напротив, была навсегда уничтожена, сменившись крайне нестабильной Третьей Республикой. Наконец, апофеозом беззакония стало формальное провозглашение Британской империи. Оказавшись перед лицом Российской империи и Германской и Австрийской псевдоимперии, английский Ханаан внезапно почувствовал, что в его политическом арсенале недостает формального императорского титула. Дочери королевы Виктории предстояло выйти замуж за принца Фридриха, наследника германского рейха. Могла сложиться коллизия, когда дочь императрица, окажется по титулу выше матери, вдова из Винцара пришла в ярость и потребовала провозгласить себя императрицей Великобритании, Ирландии и Индии. Опасаясь внутриполитических последствий, Премьер-министр Бенджамин Дизраэли убедил Викторию ограничиться Индией. В 1876 году английский парламент принял закон о королевских титулах. Королеву Викторию провозгласили императрицей Индии с заочной коронацией на Делийском дарбаре, собрании махараджей, некогда составлявших свиту великих моголов. Это так должен был сделать королева британских оккупантов главой Махараджи в глазах колонизованных индусов. До того вся Индия формально принадлежала не Соединенному Королевству, а Олигархической Остынской Компании. Индийское восстание привело к упразднению трехсотлетней предшественницы всех транснациональных корпораций. Индия перешла в непосредственное владение английской короны. Однако титул императрица — был искусственно отнесен к английской королеве как вольный перевод понятия «великого Махараджи». Принятый парламентом закон назывался «акт», позволяющий ее всемилостивому величеству сделать добавления к королевским регалиям и титулам, относящимся к имперской короне Соединенного Королевства и его владений. Это был, по сути, словесный фокус. Дело представлялось так, что Британская империя уже давно создана, и закон лишь разрешает именовать королеву императрицей. Между тем, никаких юридических документов об учреждении этой империи никогда не существовало, а соответствующее понятие было чисто газетным и публицистическим. В своих европейских владениях английские короли так и оставались королями, императором, то есть махараджей, британский король числился только в качестве владыки Индии. Для использования на языках хинди и урду английский востоковед еврейского происхождения Готлиб Вильгельм Лейтнер придумал еще более искусственный и никогда прежде не употреблявшийся термин «кейзар и хинд Даже империю английского ханаана было эффективной. Характерен портрет основателя этой империи Бенджамина Дизраэль. Иудей и внук видного биржевого игрока, Дизраэль всю молодость был модным лондонским тусовщиком и героем адюльтерных скандалов, развлекавшим высший свет сатирическими романами, в которых за псевдонимами легко угадывались известные люди. Однако у запутавшегося в долгах писателя-политикана нашелся влиятельный покровитель, двигавший его наверх. Им оказался барон Лайонел Натан Ротшильд. Ротшильд значил в тогдашней Англии уже гораздо больше, чем королева, не говоря уже о премьер-министрах. Так ради него редактировались законы. Когда Ротшильд соизволил стать членом Палаты общин, парламент принял новый акт. Вместо обязательной по закону присяги на Библии и Декларации верности англиканской церкви евреям парламентариям дозволялось присягать на торе и дираэли и ротшильд были увлеченными сионистами в романе алрой дизраэль провозгласил сионистскую программу гораздо раньше чем теодор герцель финансовый и политические предводители английского ханаана строили мосты к британской палестине Движение в этом направлении началось с того, что в 1875 году Дезраэль на деньги Ротшильда купил для Британии акции Суэцкого канала. Таким образом, у Англии появились крупные интересы в Египте, который был вскоре ею оккупирован. Крайняя враждебность Дезраэля по отношению к России и его стремление к тому, чтобы любой ценой не пустить русских в Константинополь, проистекали не из заботы о турках и даже не из страха за Индию. Как реальную опасность Дизраэль рассматривал прежде всего возможность утверждения истинной империи в Палестине. Чтобы создать еще одну полосу препятствий на пути движения России на восток, Дизраэль в 1878 году убедил Турцию передать Великобритании Кипр. британская империя оказалась рядом с Палестиной. А Британская Палестина начала превращаться с годами в еврейскую Палестину. В 1917 году правительство Великобритании обнародовало специальную Декларацию Бальфора, адресованную внуку банкира Лайонелу Олтеру Ротшильду, в которой провозглашало своей целью создание национального очага для еврейского народа. Британская империя была запрограммирована Дизраэльей и Ротшильдом так, чтобы в конечном счете произвести на свет Израиль. Таким образом, к 1877 году в Европе стало четыре императора. Истинный император Третьего Рима, наследника Нового и Ветхого Рима, самодержица император всероссийский и прочее, Александр II Николаевич, император Австрии, король Венгрии и прочее Франц Иосиф I, германский император Кайзер Вильгельм I, королева Великобритании и императрица Индии Виктория. Даже конституционные монархи Нового Ханаана, ограниченные в своих правах олигархами и масонами, по иронии истории, стали императорами. Однако эти громкие титулы, множившиеся в Европе XIX века, оказались пустышками. В реальности власть именно в это время перетекла в руки денежных олигархов, олицетворением которых стали Ротшильды. В Англии это произошло еще в XVII веке с заменой реальных стюартов на декоративного Вильгельма Аранского. Затем британские олигархи пригласили на трон Ганноверскую Саксон-Кобург-Готскую династию, переименованную в 1917 году Виндзорскую, но исключительно с декоративными правами. В остальной Европе олигархи приобрели власть над тронами только после ухода России с поста хранителя Священного Союза монархов в результате Крымской войны. Старые титулы еще уважались, олигархи стремились получить их из рук императоров и королей, но в реальности власть перешла к корпорациям, банкам и железнодорожным синдикатам. Королевские семьи и придворные с большой готовностью становились акционерами коммерческих предприятий, начав играть по чужим правилам. Первая мировая война и последовавшие за ней революционные потрясения лишать жизни престолов и титулов множество монархов, князей и графов, освободив Европейский Олимп для финансовых магнатов. Габсбургов, Гогенцоллернов, Бурбонов и Бонапартов — Сменят Ротшильды, Перейры, Варбурги и Мендельсоны, а затем наступит время всевластия американского Карфагена.